Глава 17 Тишину позднего утра пятницы разорвал звонок в дверь. Рей неохотно выбрался из постели, все еще давало себя знать накопившаяся за четыре дня усталость. Ничего, пара чашек крепкого кофе приведет его в норму. Почтальон вручил Рэю бандероль от Гарри Рекса. Внутри увесистого конверта из плотной коричневой бумаги оказались письма и газетные вырезки. Разложив корреспонденцию на обеденном столе, он начал с вырезок. «Клентон Кроникл» вынесла на первую полосу парадный фотоснимок судьи Ройбана В. Этли в строгой черной мантии с молоточком в руке. Сделан снимок был лет двадцать назад. Волосы у судьи густые, седины почти незаметно, да и мантия еще не болтается на его сухопарой фигуре, как на вешалке. Заголовок извещал. Он не дожил года до своего восьмидесятилетия. Из трех статей на первой полосе одна представляла собой пышный некролог, в другой воспоминаниями о великом человеке делились его друзья, третья перечисляла именно тех, кого щедрая рука судьи успела облагодетельствовать. На снимке Форд-Каунти-Таймс Ройбан Этли выглядел уже намного старше. Репортер застал его сидящим на крыльце особняка с трубкой в руке и немыслимое дело, улыбающимся. В длинном вязаном жилете судья напоминал добродушного дедушку. По видимому корреспонденту удалось разговорить его, и старик согласился поведать гостю о перипетиях гражданской войны о своем кумире Натане Бетфорде Форесте. В подписи к фотоснимку редакция прозрачно намекала на готовую к выходу из печати книгу о генерале и тех жителях округа, что стояли с ним в те давние годы плечом к плечу. Во всех публикациях, когда-либо посвящавшихся судье, речь крайне редко заходила о его сыновьях. Упомянуть одного означало не обойти вниманием и другого, а вспоминать о Форесте почиталось среди жителей Клентона дурным тоном. Горожане понимали друг друга без лишних слов. С младшим судье не повезло. «Но ведь все могло быть иначе», — подумал Рэй. Отец осознанно отказался от общения с сыновьями. Служа согражданам, он привык жертвовать не только деньгами, но и временем, которое принадлежало его собственной семье. К душе подступило чувство печали, хотя в эту пятницу Рэй никак не рассчитывал грустить. Он превосходно держался пятью днями раньше, когда обнаружил в кабинете безжизненное тело судьи. В моменты испытаний, откуда-то брались силы, он закусывал нижнюю губу, поднимал поникшую была голову и действовал. А теперь, когда Клентон остался далеко позади, душу вновь охватила тоска. Послание друзей Гарри Рекс нашел в абонентской ячейке на почте, в почтовом ящике особняка а несколько штук ему передали из канцелярии суда. Часть писем была адресована Рэю и Форесту. На других в качестве адресатов значились члены семьи. Писали юристы, выбравшие своей стезей служение закону исключительно благодаря блистательной, незаурядной личности Ройбана В. Этли. Писали разведенные супруги, усыновленные дети, их приемные родители. Писали вышедшие на свободу преступники, все те, в чьих судьбах оставил свой неизгладимый след судья. Вместе с ними скорбили о потере его коллеги, однокашники, политики, которым на протяжении десятилетий он помогал по мере сил. Но самыми красноречивыми были облагодетельствованные отцом сограждане. Они многословно почти в одинаковых выражениях превозносили безграничную щедрость судьи, драматическим образом изменившего их жизнь. Как мог столь бескорыстный филантроп оставить после себя спрятанные под стеллажом 3 миллиона долларов? Не раздал ли денег больше, нежели спрятал? Болезнь Альцгеймера? Старческое слабоумие? А часто ли вам приходилось слышать о скромных пенсионерах, сумевших несмотря на старческую немощь, накопить огромное состояние. Прочитав два десятка писем, Рэй решил сделать перерыв и вышел на балкон. Улица внизу была запружена деловито спешившими куда-то пешеходами. Отец ни разу в жизни не видел Шарлотсвилла, Несмотря на то, что сын неоднократно приглашал навестить его, судья категорически отказывался хоть на день покинуть родовое гнездо. Вместе они не совершили ни одной поездки. Они вообще ничего не успели вместе. Судья мечтал побывать в Геттисберге, в Антиетаме, Булране, Ченселлерсвилле и Апоматоксе. Прояви Рэй к этим героическим местам минимальный интерес, мечты отца давно бы осуществились. Однако прогулка по славному прошлому страны в планы сына никогда не входила. Рея пронзила острое чувство вины. «Но «Ну и скотиной же я был», — подумал он. Среди кучи корреспонденции обнаружилась открытка от Клаудии. Пожилая дама выражала Рэю признательность за дружескую беседу и великодушие, с которым он ее простил. «Любовь к твоему отцу», — писала Клаудия. — «я пронесу до могилы, хотя бы изредка, но звони» а как же новый приятель, взбодряющий себя Виагрой, промелькнула в голове Рея. Ностальгические воспоминания оборвала куцая половинка листа розоватой бумаги, выпавшая из очередного конверта. В груди Рея похолодело. Трата денег явится фатальной ошибкой. Телефон налоговой службы известен всей стране с глубокими соболезнованиями. Подпись отсутствовала. Судя по штемпелю почтового отделения в Клентоне, отправлен конверт был в среду, на следующий после похорон день. Адрес гласил «Членам семьи судьи Ройбана в Этли Кленовая долина». Отложив бумагу в сторону, Рэй быстро просмотрел оставшиеся письма. Ничего заслуживающего внимания в них не оказалось. Угроза парализовывала. Повторяя про себя недвусмысленные слова, он прошел в кухню, сварил кофе и с чашкой в руке вернулся на балкон. Любой из толпы невозмутимых прохожих вполне мог быть тем, кто каким-то чудом проник в его тайму. «Хозяин денег — не он. Он дичь. Объект охоты — мишень». Рэй через силу рассмеялся. «Дальше так жить было невозможно». Горячий душ прояснил голову, смыл страхи и мозг начал анализировать ситуацию. Кем бы ни был автор записки, он точно знал, где судья спрятал три миллиона. «Попробуем составить список», — сказал Сибиррей, усаживаясь на край постели. Во-первых, работник, который раз в неделю подстригал газон. Он мог завоевать доверие отца, вести с ним душевные разговоры подолгу торчать в особняке и иметь свой ключ от дверей. Когда судья сидел в казино, мог прокрадываться в дом и лазить по шкафам. Клаудия. Отцу стоило лишь мигнуть, и подруга тут же мчалась на его зов. Если на протяжении многих лет спишь с одной и той же женщиной, она рано или поздно неизбежно раскроет все твои секреты. Ближе к Клаудии у судьи никого не было. Кому, как не ей было знать о существовании денег? Возжелая она получить в свое распоряжение ключ, сделать дубликат, не составило бы труда. Ее утренний визит накануне похорон мог объясняться желанием прощупать обстановку, а вовсе не безутешной скорбью. Скорбь в таком случае, надо отдать Клаудии должное, была сыграна великолепно. Умна, предусмотрительная жадная, правда староватая, но никак не дряхлая. Взвесив все за и против, Рэй почти убедил себя в том, что записку послала именно она. На языке вертелись еще два имени, однако включить их в список Рэй не сумел. Мысль о Гарри Рексе заставила его покраснеть от стыда. Неужели Форест? Смешно. Форест Девять лет ногой не ступал в дом отца. Хорошо. Допустим, он все-таки пронюхал о деньгах. Но оставить их в шкафу — дикость. Получи брат три миллиона наличными и через пару дней окажется в могиле. Анализ обернулся изрядной нервотрепкой. С намерением расслабиться в короткой поездке Рэй встал с постели, но вместо того, чтобы спуститься вниз и сесть за руль, Набил пару сумок старой одежды и погнал Ауди к хранилищу. В боксе царил безукоризненный порядок. Коробки в целости и сохранности стояли возле стены, к деньгам никто не прикасался. Закрывая металлическую дверь, он вдруг сообразил, ведь за ним тянется след. Охотник без сомнений знает, что банкнот в особняке уже нет. Нанять частного детектива можно буквально за ближайшим углом. Сыщик имел все возможности проводить его от Клентона до Шарлотсвилла, от квартиры до хранилища. Рыб беззвучно выругался. «Идиот! Думай же, думай! Хозяин денег не ты! Не ты!» В замке дважды повернулся ключ. Торопясь навстречу с Карлом, он то и дело поглядывал в зеркальце заднего вида, но водители других машин не обращали на Ауди ровным счетом никакого внимания. Минут через десять Рэй облегченно расхохотался. «Придет же такое в голову вообразить себя загнанным зверем! Да подавитесь вы этими чертовыми деньгами! Одной проблемой меньше и точка! Вскройте, вскройте бокс, набейте карманы купюрами! На мне их исчезновение не отразится! Слышите, джентльмены!»